Лишь пар над пеплом сел густой Лишь волк, сокрытый нощим глой Очами блещущий, бежит на лов обильный Зажжем костер дубовый, изройте ров могильный Сложите на щиты поверженных в опрах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 Воздвигся холм, и камень водружен, И дуб краса полей, воспитанный веками, Склонил главу, надёрн и током орошен. И се, могущими перстами, певец ударил по струнам, Одушевленно забрецали, воспел, дубравы застенали,